Глава 18. Помощь пришла довольно быстро, через час не больше. Максим успел обследовать устье колодца, уходящего в недра каменномассового массива Типуя, и посадил кота в бокс, поцеловав его в холодный влажный нос. Спасибо, зверь, что бы без тебя делал. Мрчёр облизнулся рыжей, начав умываться словно после спортивной тренировки. Трупов космотой гвардии Холдуна обнаружить не удалось. Все крабы, из которых эти твари были смонтированы, разбежались, из чего Максим сделал вывод, что они остались живы, несмотря на полученные из глушаров разряды. Прибывший из микростенья отряд возглавлял Гонта, хотя среди дружинников Максим заметил и маляту угрюма сверкавшего глазами. Он слышит от него обвинения в соучастии в похищении сестры. Он не ожидал, но услышал, удивившись тону, каким был ему вынесен приговор. "Ты ибо язливец", бросил парень, кусая губы, когда допрос свидетеля Гонтай был закончен. "Треба было сразу стрелять из глушару, и любова было б с нами". "Малой", резко сказал воевода. "Остынь". Малята с усилием остановил язык, потемнел, отъехал на клёвари и повесил голову. Ведьин страдая пояснил Конта. Понимаю, смущённо сказал Максим. Сам смертельно огорчён, но я был бессознание. Веди. Отряд углубился в лес вслед за проводником. Взять ката с собой Максим не решился, надеясь, что ведьмина поляна пропустит отряд местных жителей, которые наверняка знали приёмы преодоления колдовских препятствий. Поскольку кулуары были слишком велики для скачек по лесу, отряд спешился, подтягиваясь вслед за Максимом. Всего дружинников было больше 30, и вооружены они были значительно серьёзнее пограничников Хлумани. Мысль, почему, застряла в голове надолго. Максим заметил за плечами многих самострелы и колчаны со стрелами, а также какие-то длинные чёрные трубки с расширением в середине. На мушкета эти трубки не походили, но явно принадлежали к вооружению. Кроме того, через плечо Гонты висела на ремне труба с прицелом, в которой угадывался самый настоящий гранатомёт неизвестного производства, и воевода, заметив удивлённый взгляд гостя, коротко пояснил. Трофей. Спрашивать, где этот трофей добыт, Максим не стал. Доброрись до места назначения без происшествий окружили поляну. Держа наготове оружие, дружинники обследовали центр поляны, стали держать совет. Выслушав доклады подчинённых, Гонта решил: Иdev вниз. Сотник. Ворнау штаб. Потребность Ч1 ланцюк. Послали Ворона, назначили команду, которая должна была пойти в колодец. Ворона ждать не стали, и Гонт дал команду спускаться. Максим шёл во второй группе вместе с самим воеводой, его сыном и двумя бойцами отряда, ловко использующими неровности стен колодца. Пришлось серьёзно напрягаться, вспоминая приёмы скалолазания, которым Жарово удалось научиться в походах с друзьями по Алтаю. Правда, уже через 100 м от ствола колодца отклонился от вертикали, и спуск стал пологим. Остановились всего один раз, пройдя по расчётам Максима около 6 км. Здесь колодец расширялся, образуя эллипсоидальную полость шириной в несколько метров. Очевидно, это была естественная каверна в породах плато, ничем не отличавшихся от земных горных пород. Именно в каверне команда Хладуна и оставила сторожевой пост, попытавшись остановить преследователей, но бойцы Гонты действовали как профессиональные диверсанты спецназовцы и не дали засаде ни единого шанса. Спускавшаяся первой дружиник зажёг факел, добавив к фонарям группы яркие всполохи огня. Гаверну митнолись три ворона, легко обнаружив засадников, четырёх обезьян-рыб с грязной серой шкурой, усеянной клоками бурой чешуи, которую Максим поначалу принял за шерсть. Он ожидал, что Гонта начнёт стрелять из глушара, однако воевода избрал иное решение. Вороны сбросили три грецких ореха, оказавшихся чем-то вроде светошумовых гранат. Они в самом деле взорвались громко, порождая приличные ударные волны и посылая яркие пучки ярких световых стрелочек. Три обезьяно-рыбы с визгом распались на отдельной части, и Максим с удивлением обнаружил, что эти фрагменты представляют собой коллективные создания наподобие мелких скатов и крабов. В отличие от медведоров, сформированных муравьями, обезьяно-рыбы состояли из двух десятков скатов-крабов, начавших расползаться по рытвинам и щелям пещеры. Дружинники настигли каждого и порубили мечами на мелкие куски. "Ядакусы", коротко сказал Гонта Максиму. Четвёртую обезьяно-рыбу, митнувшуюся на утёк, искать не стали. Через час отряд выбрался из стены Типуя у прибрежной полосы великатопий. Дружинники, разошлись вдоль полосы, окрюмы разглядывая лежащих на деревянном настиле и на скалах пограничников. Видимо, Хладун со своими приспешниками появился из дыры тоннеля неожиданно, и бойцы погранохраны не успели дать им отпор. Погибли все 8 человек, превращённые в ледяные статуи. К этому моменту они уже оттаяли, окружённые пятнами влаги. Настил береговой дорожки был разворочен изоля пан грязию. Промутному следу и взбаламученному илу у берега было видно, что к дорожке причаливало какое-то судно, и Гонта проговорил о каменневшими губами. лапатов выродков. Переспрашивать, что имеет в видувоего Домаксим не стал и без того было понятно, что речь шла о каком-то корабле. "Треба догнать", глухо бросил малята. Гонта достал из-за пазухи трубку, оказавшуюся подзорной трубой, порыскал окуляром по горизонту. "Могута, запустий врана". Могучий воин с окладистой бородой сверкнул ледяными голубыми глазами, взял в руки ворона, что-то пробубнил ему в клюв и подбросил. Птица унеслась в ясное синее небо, направляясь к тёмной полосе горизонта. "Ждём", сказал Гунта. "Батя, треба худкасная посудина". Напомнил о себе малята, приплясывая от нетерпения. "Худка будзе", пробурчал командир отряда. Леньник сбяры загинувших на берег. Бойцы начали переносить мёртвых пограничников на сухой настил. Максиму вдруг снова пришла в голову простая мысль, вызванная воспоминанием Он своими глазами видел, что Рось со всех сторон окружена системами предупреждения и отпугивания. Гонта, э, воевода, товарищ командир, а ведь здесь не обошлось без предательства. Как этой сволочи удалось пробить такой длинный ход в породах пласкогорья и не засветиться? Аж от микростенья. Это же сотни километров, если не больше. Неужели никто не слышал шума подземных работ? Никто не видел дыры колодца? Да и кто отключил систему защиты? Почему не ищете? Гонта выслушал речь гостя, склонив голову к плечу, поднял на него умные и понимающие глаза. Разбираемся. Слово прозвучало абсолютно понятно, и Максим даже с соторопью подумал: уж не ло озучливый его до из России прекрасно знающий русский язык. Вопрос так и катился по небу мячиком, но задать его молодой человек не успел. Вернулся Ворон. Птица села на руку бородатому магути и прокаркала длинную птичью фразу со множеством курлыкающих фанем. Обступившие сотники дружинники посмотрели на Гонту. Не догоним, сказал он хмуро, крутанув желваками пищком. И они отошли уже на 15 лёг. Догоним, возразил Малета запальчева. А куда они направились, спросил Максим. Хладуны компания и на чём? Взгляды дружинниковскрестились на гостя. "Лопотоп", сказал Гунта. "Что? Болотная подлодка?" Максиму показалось, что он ослышался. "Подлодка? Что тебе не зрозуміло?" нервно произнёс Эмалета. "Худка идзе до ея урода на подлодка. Воно отойде уже на 15 верст, но мы ещё её може догнать". "Спокойно, малый", сказал Гунта. "Перегони нервы. Спробуем". Зачем правителям еурода любава? Всё же не удержался Максим от вопроса. Они что, охотились именно за ней? Треба було ахуац, я її як слід, огрызнулся Малята. А не задавать питання, шта й навошта? Обычно расчёт, сказал Гонта движением бровей, дав понять сыну, что надо вести себя по сдержанней. Ми захопилиш не пароу еурода. І цілком вірогідно надавні буде обмін. Теперь понял, кивнул Максим, бросив сочувственный взгляд на его сына. Но тот ответил высверком глаз на взгляд гостя так красноречиво, что стало понятно, возрождение доверия между ними пока невозможно. Обещанный Гонтой транспорт прибыл по оценке Максима к месту развернувшейся недавно драмы через 40 минут. Это был кораблик Атамаран длиной метров 20, имевший паруса и два двигателя, роль которых исполняли два обитателя вертолёта под названием Китаврас. Они умещались в особых бункерах на корме двухкорпусного судна и умели вращать задние ласты почти как винты земных кораблей. Благодаря им катер пограничной охраны развивал приличную скорость до 15 узлов. Опять-таки по оценке Максима, а если паруса брали ветер, то и больше. На борт катамарана поднялись 12 дружинников Гонты под командованием сотника Магута плюс Максим и Малета. Сам Воевода остался на берегу руководить следствием в отношении случившегося. Видимо, вопросы Максима сыграли в этом немалую роль. Управлял болотной подлодкой экипаж всего из пяти человек, прекрасно знавший своё дело. Получив задание, моряки принялись орулить не спрашивая у Магутер рекомендаций. Брат любавы возражал против включения гостя в команду преследователей, но Гонта поступил по-своему, за что Максим был ему благодарен. Сердце самого Жарова звало спасать девушку, и не принимать участия в её освобождении было бы неправильно. Так בלי без прощаний и каких-либо наставлений со стороны гонты. Командовал группой догоняющих магута, внушающей доверие и фигурой, и взглядом, светящихся голубых глаз. Но и бородач не стал давать советы и распоряжения своим подчинённым, что говорило о хорошей подготовке дружины и слаженности группы. От берега отошли, воспользовавшись вёслами, За них взялись четверо членов экипажа, суровые мужчины в блестящих, похожих на нейлоновые плащах, под которыми были видны чёрные комбинезоны. Максим обратил на них внимание, спросил у малята стоящего у ананасу судна: "Что это, гидрокостюмы?" Парень покосился на Грипцов, сжал зубы, но ответил: "Защит вид ядокусов". Вспомнились лохматые существа, сопровождавшие их в Ладуна, чьи тела были сформированы двумя десятками скатов-крабов. Ещё из беседы с хоросом он понял, что природа России, породившая таких странных коллективных созданий, отличается от базовой земной, и причиной этому была разность пространственных измерений мира России, складки между мирами мультивёрса и мира Земли 21 века. Великотопитепуи России болтались между тремя и четырьмя измерениями, что вызывало поразительные эффекты. Да и время здесь шло иначе, как утверждал Хорас, время в России хитрая штуковина, идущая, если не перпендикулярно времени земли, то под значительным углом к нему. Человек, попавший в континуум России через червоточины аномальных зон, ведьминых полян, мог прожить здесь всю жизнь, а на земле прошло бы только несколько дней, если не часов. Катамаран вздрогнул на встречной волне. Мысли Максима свернули в иную сторону. Малята подошёл к могуте, они заговорили. Максим понимал далеко не все доносившиеся с носовой палубы слова, но догадался, что речь идёт о недостаточной скорости катамарана. Сын Гонты переживал за судьбу сестры и требовал ускорить движение. Сотник же предупреждал о возможной засаде. Из его слов выходило, что диверсанты его рода часто прибегали к этому способу задерживать погоню. Малята с азартом молодости побуждал командира отряда действовать пошустрее. подозвали капитана судна, невысокого жилистого усача с тёмным от загара лицом. Выслушав пассажира, он отдал приказ, моряки подняли все паруса, и катамаран увеличил скорость, маневрируя между осыпями кочек и островками водорослей. "Почему кораблю не мешали хвосты и куртины водорослей, кочки и островки торфа?" максиму объяснил капитан катамарана. "Оказалось, что корпус корабля без усилий легко режет любой материал, в том числе камни, и водоросли для него препятствием не являлись". Он их не замечал. Через полчаса полоса настоящего болота вокруг плато Роси кончилась, желтосиневатые полыньгис сменились озёрами и протоками чистой воды. Ясно видимо, и видимо в глубинах топи сред подводные лодки исчез. Но курс корабля остался прежним, так как цель похитителей была понятна как можно быстрее достичь пласкогорья Еурода. Вернулись посланные вперёд вороны, дружинники и моряки собрали совещание на мостике. Подошёл к ним искучающий от безделья Максим, но из скороговорки беседующих почти ничего не понял. Преодолев слабый протест внутреннего эго, подошёл к Маляте. Что решили в догоне? Не хотя обранил молодой росич, молчим о прозгадзину, настигнем ему. А если они пригрозят убить любово? Малята сверкнул глазами и не ответил. Однако догнать подлодку похитителей не дали обстоятельства. Могу-то оказался прав. Глава диверсантов Врятли это был Халадун, используемый как средство нападения, действительно оставил засаду, точно зная, что Россичи отправится в погоню. Очевидно, он уже не раз приплывал к Благогорью России и устраивал диверсии. Случилось это примерно на полпути между тыпуями России и её урода. Максим почувствовал холодок, проскользивший по позвоночнику от шеи к пояснице, напрягся, оглядывая настоящую морскую гладь с редкими островками пены. Катамаран шёл полным ходом, оставляя за собой пенистые желтоватые следы, обходя справа островок из водорослей и кочек. Одна из них почему-то пришла в движение, словно намереваясь помешать кораблю, и рулевому пришлось резко свернуть к островку. "Стойте!" вырвалось у Максима. "Туда нельзя!" Ролливей его не понял, зато услышал могута. Коста руль на 2 румба правее. Живо. Катеран начал замедлять ход, обходя кочку, и в этот момент она взлетела в воздух наподобие ракеты на хвосте водяных брызг и на высоте пары метров над водой взорвалась. Только не так, как взрывается бомба или дрон-камикадзе. Она была нафарширована массой ледяных осколков. Часть осколков сыпанула по парусам корабля, превращая их в рваные тряпки. Часть ударила по левому корпусу катамарана, пробивая в нём рваные дыры, из которых вырывались струи пара. Досталось и экипажу, и десантникам. Осколки льда пробивали не только деревянные стенки такелажа, но и защитные костюмы людей. Большинство из них вовремя отреагировали на крик Максима и команду капитана, кинувшись на палубу или за мачты, но не все. Рулевого снесло с мостика в воду, один из моряков получил удар в спину, пробивший его насквозь, а сотнику острый ледяной коготь проделал борозду от локтя до плеча. Тем не менее он не отвлёкся на царапину, метнувшись на мостик и становясь к рулевому колесу. Калин, в круг! Дружинники бросились к бортам катамарана, спородостовая оружие: самострелы и те самые трубки с расширением в середине, назначение которых Максим не знал. Оружия у него не было, не считая ножа, поэтому он достал ножи и прислонился спиной к тёплой мачте, ожидая продолжения, и оно не заставило себя ждать. Нос корабля подбросило на метр вверх, так что двое десантников сорвались в воду. Максим удержался на ногах, увидев, как рядом всплывает чёрный пузырь, который и ударил корабль из-под воды. "Лапотоп!" крикнул кто-то. Это и в самом деле была подводная лодка, вернее, судно, способное двигаться в глубинах болота. В отличие от знакомых Максиму современных субмарин, она выглядела странно, как настоящий кошелот, но со вздутой и лоснящейся чернотой, головой моржая или севуча, а вместо винта на корме она имела ребристую трубу. Дюза мелькнула в голове, оказавшуюся водоёмом. Рубкой ей служил горб, похожий на башню немецкого танка Leopard по оценке Максима, но без люков, а нос болотной субмарины распахивался горизонтально, как и положено пасти севуча, разве что оттуда высунулся не язык, а трап или пандус, площадка, поддерживаемая серезистыми растяжками. И располагались на этом трапе пандуси четверо существ в чешуйчатых костюмах с круглыми шлемами, не дать ни взять герои известного Жюль Верновского романа 20.000 лье под водой. А за их спинами виднелась безобразная почеглазая махина жаба-кенгуру. Хладут. Впрочем, на дружиниках группа подводников не произвела особого впечатления, несмотря на оружие. Каждый подводник имел нечто вроде немецкого автомата, что вызвало у Максима изумлённый возглас. Аляrm. Немцы. Тишина раскололась громом боя. Неизвестно, на что рассчитывала команда болотной подлодки, представ передросичами. Возможно, капитан Пасуддины надеялся напугать их перед уничтожением или не ожидал сопротивления, уверенный в своём превосходстве. Но всё пошло не по его плану. Раздался дружный залп из восьми мушкетов, вскинутых дружинниками. Воздух прорезало ядовитое шипение, будто люди разворошили гигантское змеиное гнездо. Из трубок вылетели золотистого цвета шарики размером с теннисные, вонзились в шлемы подводников. При соприкосновении со шлемами они лопались жёлтыми дымками, которые мгновенно охватывали их слоем жёлтой пыли, и члены экипажа болотной подлодки попадали на пандус, срываясь в воду. Успел выстрелить только один из подводников. Правда, его пистолет-пулемёт стрелял не пулями, а длинными иглами, одна из которых поразила десантника, беззвучно свалившегося за борт. Хладун за спинами сражённых подводников раздол свой зоб, но плюнуть ледяной слюной не успел. Максим метнул нож. Бросал он из крайне неудобного положения из-за шеренги бойцов Магуты, однако не промахнулся. Нож попал точно в зоб, пробивая в нём дыру. Зоб взорвался как газовый баллон, расплескивая на десятки метров пенящиеся содержимое, мгновенно замерзающие иголовидными кристалликами поры полупрозрачной жидкости. залп из мушкетов, последовавший за броском ножа, уже оказался лишним. Кристаллики были не безвредными. Трое дружинников не успели увернуться от них и тоже свалились в воду. Вонзаясь в головы бойцов, эти колючие иголки порождали пятна из морози, и Максим с содроганием понял, что кристаллы мгновенно превращают в лёд кожу и мышцы людей. Магута, не получивший на этот раз повреждений, прыгнул с борта на пандус, увлекая за собой пятёрку десантников. Они скрылись в недрах подлодки, и из орта Севуча донёсся неясный шум сражения. Боец уничтожали экипаж вражеской субмарины. Малятов вскочил в подлодку в рядах первых десантников, и чувствующий себя непределе Максим нерешительно двинулся туда же. Субмарина засады была чуть больше катамарана и оказалась очень тесной. В её центральном коридоре с трудом могли размениться два человека. Было даже непонятно, как передвигался по ней Хладун. На пути попался лежащий у стены подводник в чешуйчатой робе без шлема. У него была круглая и почти лишённая волос голова и жирное, склачитое, безбровое лицо искажённое гримасой страха. Максим с омерзением обошёл его, вслушиваясь в стихающий шум. Всего в помещении в этой болотной субмарине насчитывалось около десятка, если брать во внимание количество дверей. Пока Максим шёл по коридору, он увидел лишь одну открытую дверь овальной формы, по сути, люк, откуда доносилось гудение каких-то аппаратов. Только сейчас он обратил внимание на интерьер подлодки. Она являлась изделием довольно примитивных технологий, тем не менее отличающих его от изделий Росичей. Пост управления лодкой располагался в том самом горбе на спине лодки, тоже тесный, со стенами, превращёнными в панели и консоли с десятками шкал и светящихся приборов. Наумню вольно пришли воспоминания о прочитанных в детстве фантазиях стимпанка, авторы которых описывали миры, сочетавшие паровую технику с электрической и компьютеризированной в мере доступной воображению. Их детище изобиловали рукоятями, рычагами, экранами и доведёнными до гротеска приспособлениями в виде разнообразных механизмов, и все эти приёмы воплотили в реальности создатели Лапотопа, Атланты и представителей народов Еурода, попавшие на отдельное плато Типуй одновременно с гиперборейцами древней Руси, ставшей называться Россией. В рубке подлодки, где собирались дружинки, шёл допрос одного из уцелевших подводников, Щёплёнкова, аборигена на две головы ниже магуты, белобрысова, но с тёмным заветренным лицом и прозрачными до стеклянного блеска глазами. На нём красовался нечешуйчатый гидрокостюм, как на остальных матросах, а капитанский мундир фиолетового цвета с множеством эмблем, планок, цепочек и золотых свитюлек. Плечи капитана украшали эполеты наподобие тех, что носили земные мореплаватели XVIII и XIX столетий. Кроме капитана на палубе рубки лежали ещё два подводника в костюмах поскромнее. По видимому, это были офицеры команды управления болотной субмарины, о чём говорили пленник и допрашивающий его командир дружины Максим не понял и вынужден был спросить у стоявшего в проёме люка маляты: "Что он говорит?" Парень покосился на него, Вы редакт пережицы, что лопатоп выградочев пройшов тут две лонгитаму. Максим сдвинул брови, весили понять быструю речь малята, но смысл сказанного уловил. Тогда мы их не догоним. Брат любавы сжал зубы, отвернулся. Магута закончил допрос капитана и кивнул бойцам: "Прибирать". Дружинники подхватили подруки, взвизгнувшая выродка, как назвал жителя её урода малята, повели в коридор. Максим отступил перед сотником, не решаясь спросить, что дружинники собираются делать. Проговорил мрачно. "Идём дальше или идём воборот?" буркнул порадач. "А лодка?" Магот отошёл мимо глыбы каменной решимости. Глаза его пылали не добрым голубым огнём, а топим. "Подождите!" догнал его Максим. "Есть идея!" Воин остановился. "Бреши, не надо её топить. У них есть связь с базой на материке." Могуто нашёл глазами маляту. Переводи. Молодой дружиник замешкался, подыскивая слова, с запинкой выдал перевод. Командир отряда кивнул. Так, у их есть далекая связь али с штабом, но они вроде и яны связаться не поспели. Чего ты хошь? Можно использовать лопоток как разведмодуль. Нас не будут ждать. Подумают, что возвращается засадная команда, и мы сможем найти Любаву и при удобном случае освободить. Молята окинул лицом Максима оценивающим взглядом, лицо его изменилось. Он понял идею гостя. Перевод на сей раз потребовал несколько минут, тем более что и сам Молята не всё понял из речи Максима. Сотник выслушал его молча, оглянулся на дружинников, держащих капитана, жестом указал: "Ответьте его обратно", буркнул. "Воевода вырашит". Перепрыгнул на борт катамарана. Дружинники отвели капитана под лодки на судно. Максим не понял, что решил делать командир, хотел было догнать и повторить предложение, но этого не понадобилось. Бородач дал указание бойцам занять подлодку и гнать её домой к плато Росси. В ротси учав лезли 4 бойца, губы гиганта сжались, болотход погрузился в воду, повернул назад и катамаран, меняя пробитые паруса, убитых дружинников подобрали в воде, уложили на палубу одного из корпусов судна. К Максимус, ёжившемуся под стенкой кормовой надстройки корабля, подошёл малята, держа руки в карманах, сказал, стараясь не смотреть в глаза гостю: "Дякую за идею. Уговорю бацку, отправимся к вырядкам. Я с вами", твёрдо заявил Максим. Парень глянул на него, пожевал губами, кивнул и отошёл, не сказав больше ни слова. Через полтора часа катамаран вернулся к берегу плато, где его ждал увеличившийся вдвое отряд Гонты. как оказалось, сюда за 3 с лишним часа отсутствия погони, полтора часа туда, плюс полтора обратно, прибыла ещё одна группа пограничников из Хлумани, и вместе с ними Корнелий и Сансаныч со своим карабином бросившися обнимать друга. Ну как ты тут живой? Что произошло? Мне так никто и не объяснил толком. Потом отстранился Максим. Сейчас прибудет подлодка с её урода, которую мы захватили на вертопаде. Вейвор соберёт команду, чтобы отправить к выродкам и освободить Любаву, и я хочу попасть в группу десанта. Тогда и я с вами пойду. Максим с благодарной улыбкой сжал руку друга.